Запись 12. -я. Ночное беспокойство. По поводу прошедшей ночи необходимо отметить несколько вещей. Во-первых, я снова очень мало спал. После отбоя Максим Сергеевич ничего не контролировал, и началось. Во-первых, Боря курил на балконе, а Володя его покрывал. Я сегодня обязательно расскажу об этом Максиму Сергеевичу. Во-вторых, позже Володя вообще ушел, сказав, что у него запланирована встреча. На все расспросы отвечал уклончиво, вернее, почти ничего не прояснял. Боря сказал, что у Володи свидание. Это грубо нарушает правила, но я был слишком уставшим, чтобы как-то решить эту проблему, да и не обладал достаточными полномочиями. Потом Боря вроде как лег спать, и мы говорили с Андрюшей. Андрюша жаловался на боли в мышцах. Я сказал, что такое бывает из-за нервных перегрузок. Я перевернулся, заглянул под его кровать и увидел там полотенце из набора белья, который выдали нам в поезде. Я страшно удивился, и мне не хотелось в это верить. Я спросил Андрюшу: "Зачем ты это сделал? Ты ведь украл". Андрюша сказал: "Не знаю, просто мне захотелось, чтобы у меня было такое полотенце, на память". Он говорил ровным, ничего не выражавшим тоном, будто озвучивал заданный текст. Мне стало грустно. Я сказал: "Ты большая умница. Я думаю, ты очень сильно нервничаешь из-за того, что будет". "Да", сказал Андрюша. "Но полотенце надо вернуть на вокзал". "Да", сказал Андрюша. "И сдать в поезд". "Да", сказал Андрюша. "Потому что это наша социалистическая собственность". И он, конечно, ещё рассказал. "Да. А я разволновался. Мой лучший друг и ворует и такую вещь". полотенце. Я бы разозлился, если бы Андрюша вырывал то, что могло бы ему по-настоящему пригодиться. А своровать полотенце это так беспомощно. Я стал думать, как бы мне ему помочь, какие найти верные слова, как успокоить его и убедить в том, что все будет хорошо, потому что когда человеку плохо, тогда он и занимается всякими антиобщественными делами. Мне хотелось найти нужные слова. Андрюша не спал. Он смотрел в потолок, Я сказал: "Ты боишься сейчас, потому что все будет новое, но ничего страшного нет, потому что все тяжелые вещи произойдут с тобой совсем не просто так. Ты будешь частью чего-то великого. Тебе не будет страшно умирать. Я читал в одной книжке, что умирает страшней тем, кто жалеет о прожитой жизни. Тогда хочется, что ты исправить, переиграть. А если ты будешь героем, то тебе не будет хотеться ничего исправлять". Жить надо так, Андрюша, чтобы не захотеть изменить ни дня. Ты всегда так хорошо говоришь, Эрлен, сказал мне Андрюша. Он и не пошевелился толком, и губами двигал едва заметно. Но ты боишься? Я боюсь. Я всего всегда боюсь. А мы пойдем завтра откапывать майских жуков. Они уже закопались. Нельзя их откапывать, сказал я. Они там делают детей, это очень ответственное дело. Жук мне нравится. А вдруг на других планетах их нет? Ну ты же вернешься на Аврору. Умирать. На пенсию. А еще в отпуск, что будет не так уж редко, сказал я. Но ты ведь не просто так это выбрал. Андрюша перевернулся на бок, посмотрел на меня, и мне показалось, будто он хочет что-то сказать, но вот никак не может решиться. Смелее, сказал я, прижав руку к сердцу. Ты мне можешь во всем довериться. Ты же мой товарищ. Да и в твою Мажданов, «Твое бедное коммунистическое сердечко не выдержит, если Дрочер скажет правду. Наверное, мы разбудили Борю. Господи Боже мой, Борис Шимонов в стране удивительных лошар. Бога нет, сказал я. Да отъебись ты. В общем, Дрочер сюда сам попросился, чтобы убивать людей, не чтобы его родителям же расширили, не чтоб много денег получить. Не чтоб то, не чтоб всё, а просто ему хотелось убивать как можно больше людей и чтоб ему за это ничего не было. Больше чуши о своей жизни не слышал. Боря громко засмеялся, заблестели в темноте его зубы. В общем, дрочер скажи, если б ты знал, что завтра тебе отхреначат башку к чертовой матери, ты бы как провел свой последний день? Я бы гулял и читал книжку. Но Борю ни в чем никогда нельзя переубедить. Ну да, да, да. А на самом деле, ты бы нас всех убил, а? Да. Сказал Андрюша. Очень печально и просто. Это была шутка Володи Бури, давне обидная, про то, что Андрюша потенциальный маньяк-убийца. Здесь сошлось несколько факторов. Первый Андрюша, Андрей Романович, как известный серийный убийца земных времен. Второе Андрюша странный. Он любит за всеми подглядывать. У него есть дурные чудаковатые привычки, и он много фантазирует. Третье. Однажды он случайно выстрелил в Фиру. Все, к счастью обошлось. Пуля только поцарапала ей руку, но Володя и Боря, и мне кажется, сама Фира были уверены в том, что Андрюша сделал так специально. Сначала он, мне кажется, обижался на эти шутки, а теперь принимает их послушно и совсем привык, и даже сам как будто комедианствует на эту тему в своей странной манере. Я таких шуток не одобряю и считаю их обидными, я так Бори и сказал. А Боря ответил: Глаза разуй. Дрочер собирается резать межгалактических проституток Стопудов. Что? В межгалактических борделях. Межгалактический его любимое слово, хотя люди еще даже не освоили соседней галактики. Жаль, что мы разбудили Борю, сказал Андрюша. А Боря принялся рыться под наволочкой. вытащил пачку сигарет и пошел на балкон я, конечно, выбежал за ним было холодно и ветер дул и так темно и так звездно. красный огонёк гореной сигареты мерцал то он угасал, то вспыхивал вновь я сказал: "Брось эту гадость и веди себя прилично. Твои пустые способы самоутвердиться позорят честь пионера". Боря мне сказал: ты отбери". я попытался И Он снова, как и месяц назад, ткнул сигареты мне в руку, ловко, прямо в то же самое место. Я разозлился не на шутку. Сегодняшний морской эпизод, и ожог, и обидная запись вот эти тетрадки. Всё меня будто ослепило. Я кинулся на него. А его на месте уже не было. Клянусь, я совсем теперь не хотел спать. У меня даже зубы скрипели от злости. А Боря легко вскочил на парапет балкона, уселся лицом ко мне. Давай, давай, сказал он, сделал пустую затяжку, сигарета потухла, когда он меня обжег, а потом чучком отправил окурок вниз. «Беги, пожалуйся Макси", сказал Боря, а потом откинулся назад. Раз. И он висит вниз головой. Я страшно испугался, а Боря засмеялся. Он сказал: "Дрочер трусит, а ты скучная зануда. Девчонок не считаем. молодень чего? Но лучше всех все равно я". Я просто огонь. Когда я отправлюсь в космос, стану межгалактической звездой, буду зажигать по полной и умру героем. Не хочу подохнуть без понтова, хочу умереть красиво. Я буду таким красивым, когда я умру. Если ты это не прекратишь, то умрешь сейчас, сказал я. Ну, сказал Боря. А я готов. Голос его казался гнусаумом из-за того, что он висел вниз головой. Я готов умереть, сказал он. Ну просто в любой момент, по любой самой незначительной причине. Хочешь, расскажу прикол? Что? Не надо мне ничего рассказывать, слезай. Я стоял босой, ногам было холодно, и ночной ветер жёг между пальцами. Значит так, если бы батя скопытился раньше и меня б сюда не отдали, я пошёл в психологи или в психиатры, и мне б когда-нибудь сказали сделать доклад, заебатый такой доклад. Я бы взял такую тему. Предикторы суицида. Кто суицида? спросил Андрюша. Он стоял рядом со мной, а я не заметил его сразу. Андрюша тоже был босой, и пальцы у него на ногах покраснели. Предвестники, сказал Боря. Предвестники суицида. Я бы прочитал длинный доклад. Как это понять, что кто-то хочет себя мочкануть? А потом, знаете, знаете, что бы я сделал? Нет. сказал я. Я бы достал пушку и выстрелил тебе в висок. Я сказал: "Не смешно". Но смешно же. Мне было страшно к нему подойти. И я боялся, что он сиганет вниз. "Если так идти по балконам", сказал Боря. "Можно и до девчонок добраться. Но Макси все равно похуям. А знаете почему ему похуям? Он нас жалеет". "Глупости", сказал я. "Во вселенной множество людей, куда несчастнее". Им нужна наша помощь, а то голова так кружится, кружится, кружится. Я испугался, сделал шаг к нему, и меня посетила страшная и постыдная мысль: если Боря свалится, больше не будет ничего такого ужасного и унизительного. А Боря сам виноват. Мысль эта меня испугала и расстроила. Боря засмеялся, будто знал, о чем я думаю, а потом сделал очень страшную вещь: отцепил одну руку от перил. Помоги мне, сказал он. Поступать по товарищески необходимо даже тогда, когда это сложно, и ценнее всего так поступать именно тогда, когда это сложно. Я крепко схватил его за одну руку, за вторую и помог подняться. Потом ладони у меня еще долго пахли чем-то металлическим. Железный запах перешел с борених рук на мои. Боря сказал: "Ну, счастливо оставаться, стукач и дрочер. До свидания, господа". И Удачи вам во всем. Не господа, сказал я, а товарищи. Ну, товарищи. Мы с Андрюшей еще некоторое время стояли на балконе. Я совсем-совсем замерз, но почему-то не мог заставить себя вернуться в комнату. Мне больше не хотелось спать. Я видел звезды и знал, что люди умеют летать. Я тоже хотел летать. Звездное небо казалось низким, отчетливым и ярким, как картинка. Андрюша стоял рядом со мной. Он вдруг сказал: "Тебе не нравится, когда тебе причиняют боль?" Вопрос такой странный, я сказал. "Нет. Понятно", сказал Андрюша. "Если бы Боря упал, наверное, его мозги вытекли бы на асфальт". "Наверное", сказал я. «Пойдем спать, Орлен. Мы с тобой совсем устали". "Ладно", сказал я, хотя спать мне не хотелось. Я взял Андрюшу за рука в пижамной рубашки. И потянул за собой в комнату. Очень замерз, никак не мог отогреться. Потом пришел Володя, и они о чем то шептались с Борией. А я думал, если бы я не подал ему руку, как бы я жил тогда дальше. Хуже нет предать товарища, даже если тебе товарищ и не нравится то вовсе. Я не мог разобрать, о чем они там шепчутся. Блеснуло по векам светом, и Володя сказал отчетливей, "Во, глядите. Тут к кому-то черная машина приехала". Значит, кто-то шизообнулся, сказал Боря. А если б батяня неудачно шизообнулся, нас бы с тобой не было. Так они разговаривали о черных машинах, которые приезжают ночью за теми, у кого долго держится очень высокая температура. Есть, конечно, и другие виды врагов и вредителей. Все вредители одинаково вредны. Я заснул не сразу, но все таки заснул. Снился мне случай, который со мной в самом деле произошел. однако сон вышел еще более тревожный, чем сам тот случай. Это случилось на праздновании дня рождения Володи год назад. Мы сидели за столом с ребятами. Я чувствовал себя некомфортно, а Андрюша еще более некомфортно, чем я. Фира показывала нам красивые открытки. Товарищ Иманов зашел нас проверить. Веселимся, молодёжь, сказал он. Так мне всё ты снилось, как было на самом деле. Товарищ Шаманов сел за стол, засмеялся, отрезал себе кусок торта. Шаманов был пугающим и обаятельным. "Водку вам вроде бы рано", сказал он. "Или ты взрослый уже, Володь?" Товарищ Шуманов плюснул Володец стакан газировки, отпил, поставил. Потом кровь потекла у него из носа. Кровь потекла, он не обратил внимания. Лимонад стал розовым, и он его выпил. Все лицо было в крови. но мы почему-то ничего ему не сказали. Тогда я понял, что он умирает, а во сне я понял, что тоже так умру. Вот какой тревожный мне приснился сон. А проснулся я от того, что меня куда-то несут. Бури Володя швырнули меня в комнату к девочкам. Все могло бы быть ужасно, но девочки уже не спали. Я быстро вскочил с пола, отряхнулся, сказал: "Доброе утро" и принялся колотить в дверь. "Выпусти меня, выпусти меня отсюда". Но дверь не поддавалась. Это что же, орлинчик? С нами так страшно? спросила Фира. Она расчесывала свои густые темные волосы. Но сколько бы Фира ни расчесывала их, они никогда не становились гладкими. Когда-нибудь, говорила Фира. Я совсем перестану это делать. Валя завязывала шнурки на ботинках. Не обращай на них внимания, сказала Валя. Будешь паниковать, они вовсе не отстанут. Я вздохнул, развернулся и прислонился к двери. В комнате девочек пахло шампунем и было светло-светло. Через пять минут меня выпустили, и Максим Сергеевич повел нас на зарядку. А теперь мы уже скоро пойдем на завтрак. Очень мне хочется бутерброд с маслом.